Глава пятая. Сомнение. 3 года назад. "Это блестяще, Милания", с восторгом произнесла Элеонора Андреевна, искала к чему придраться, но так и не нашла. Грамматические ошибки я, кстати, исправила, но в целом текст прекрасен. Даже пропустила своё любимое кулинарное шоу, так увлеклась чтением. И это несмотря на то, что триллер не мой жанр. Рада, что ты прислушалась к моим советам и добавила дополнительные детали. Теперь главная героиня как живая, со своими жизненными проблемами и тараканами, чего только стоит её записи в дневнике и страсть к рептилиям. И преследователь заиграл по-другому. Всё ждёшь, что разгадка уже близка, а тут и раз и неожиданный поворот события нарисовался. Даже я ума не приложу, кто доводит несчастную Джейн до сумасшествия. Сначала я думала про соседку, но у той железные алиби, бывший муж тоже оказался не у дел и женился во второй раз. Все коллеги с работы тоже непричастны. Так кто же? Это риторический вопрос. Не раскрывай мне все карты, пока не допишешь вторую часть. Мне не терпится прочитать продолжение романа. — Вы правда думаете, — прикусила губу Миланья, — что роман хорош? — Правда, даже не сомневайся. Можешь собой гордиться, девочка. Огромную работу ты проделала. Сегодня же публикуй роман на сайтах сам издата. Завтра последний день приема заявки на конкурс. Теперь важно засветиться. Слышала, что благодаря победе в конкурсе на авторов выходят топовые издательства и предлагают сотрудничество. Не знаю, робко произнесла девушка. Может, всё-таки перечитать книгу ещё раз и добавить ещё больше деталей. И сколько раз ты собираешься его перечитывать, Милания? строго произнесла наставница с тридцатилетним стажем учителя английского языка за плечами. Лучше евраг хорошего. Прекрати робить. Не для того ты уволилась с работы в банке, чтобы написать роман и сдаться. Я обещала твоей матери, что присмотрю за тобой. За первое место в конкурсе двадцать тысяч евро дают. Эти деньги частично покроют твои долги. Возможно, еще и на продвижении книги останется. Найдем тебе литературного агента, отправим рукопись в десятки издательств. Я с тобой. Ничего не бойся». После недолгой паузы наставница продолжила. «Кто-то, кроме меня, уже читал роман?» Честные отзывы на сайтах не помешают. Мелания втянула носом в воздух, впилась ногтями в ладони и кивнула. «Как раз сегодня встречаюсь с подругой. Беридзе попросила встретиться лично. У меня плохое предчувствие. Думаю, ей не понравился роман». «Ты, как всегда, все драматизируешь». Закатела глаза Элеонора Андреевна. Просьба встретиться ещё не означает, что дело в романе. Возможно, девушка просто решила вытащить себя в свет, чтобы развеяться, что, кстати, тебе на пользу. Вон, какая ты бледная вся, уставшая. Небось снова не послушала моего совета и работала до 4 часов утра. Пора бы и отдохнуть. Я права? Сегодня до 5. Женщина тяжело вздохнула. В общем, так. Перестань себя накручивать и приятно проведи время с подругой. И я тебя очень прошу. Пересмотри свой режим сна. Это очень важно.